Заботы несуществующей девочки. Элиза сидела за кухонным столом перед миской овсянки с изюмом. У Мейсенов закончилось молоко, поэтому кашу пришлось есть сухой. Предварительно выудив пальцами весь изюм и сложив его на салфетку рядом с миской, остались только сухие коричневые хлопья. Ужасный завтрак. Сегодня утром кто-то из Мейсенов пролил на стол апельсиновый сок. Маленькая желтоватая лужица медленно впитывалась в деревянную поверхность стола прямо рядом с салфеткой. Печально. Скорее всего, уже к полудню жидкость окрасит древесину в коричневато-серый цвет, вероятно, навсегда, и вздыбится маленькими влажными сморщенными шрамами. Не её проблема. Возможно, раньше она бы потрудилась сдвинуть салфетку на 4 дюйма и вытереть пролитый сок. искоренить беспорядок в зачаточном состоянии без ведома Мейсонов уберечь простафилю, который не заметил расплескавшегося сока от гнева миссис Лоры теперь это её не заботило несуществующие девочки не прибираются за настоящими людьми